Глава 21. Просыпающийся мир. Очень медленно, в течение нескольких последующих недель, весна вновь приходила на землю. Ветры с каждым днём становились мягче, над тусклым небом стали проскальзывать одинокие облака. Однажды ночью над Нью-Мидлтауном разразилась гроза, первая за многие тысячи лет. И на следующее утро на бурой равнине проклюнулись робкие лучики травинок. Увы, Кенистон узнал об этих изменениях лишь от Керл, навещавший его в тюрьме. Вместе с остальными участниками запрещённого эксперимента он был заключён под стражу в одном из зданий города. Командование эскадрильи патруля временно взяло власть в Нью-Мидлтауне в свои руки. Но до прибытия комиссии совета губернаторов никаких активных действий не предпринимало, кроме немедленного разоружения полицейских отрядов и сил национальной гвардии. Вскоре на землю прилетели представители Федерации, и в здании бывшей мэрии началось долгое изнуряющее слушание дела Сола 3. Комиссия тщательно собрала все данные о событиях, произошедших после встречи землян с землянским экипажем Таниса. Выслушала сотни свидетелей и не спеша приступила к разработке своего постановления. Джону казалось, что недели тянутся бесконечно. Он не находил себе места в обширном зале, охраняемом солдатами патруля. Арнолд же напротив, был бодр, на его губах часто играла беспечная улыбка. На допросах он держался дерзко и самоуверенно, часто ставя губернаторов в тупик своими остроумными репликами. Цель его жизни достигнута. Метод возрождения планет успешно опробирован. Остальное его мало занимало. Гор, Холл и Магро также не выглядели удручёнными. Капелянин время от времени громогласно восклицал с иронией, поглядывая на сокрушённого Кеннистона. Чёрт побери! Да в чём они могут теперь нас обвинять? Дело сделано. Метод Орнола проверен практически. И об этом скоро узнает вся галактика. Пусть губернаторы попробуют отказать в подобных просьбах жителям других остывающих планет, Магро добавил. Учтите, Джон, федерация не решится эвакуировать ваших горожан. Земля-то оживает с каждым днём. Неужели это вас не радует? Радует ещё как, вздохнул Джон. Но так уж устроен человек. Ему всегда всего мало. Ещё несколько недель назад я о большем и не мечтал, а сейчас ещё хочется самому пройтись по цветущим лугам земли. К возможной гибели я как-то морально притерпелся, но вот к тюрьме Гор Холл расхохотался. Это вряд ли случится, Джон. Вспомните, мы с вами лишь эмоциональные примитивы, с нас взятки гладкие. И вот наконец настал день Когда заговорщиков ввели в большой зал, ещё недавно здесь заседали мэр и члены муниципалитета. Солдаты патруля отвели их в первый ряд, который превратился в своеобразную скамью подсудимых. Члены же комиссии разместились на невысокой сцене в президиуме. Зал был переполнен. Губернаторы решили сделать последнее заседание открытым. Джонс Кальзнов взглядом по членам комиссии Триумф, пожилым, умудрённым опытом мужчином и соплеменником Улаора со звёзды Спика, и осмотрел зал. На соседней скамье он увидел Варну Алон, и сердце его дрогнуло. Карьера девушки всецело зависела от результатов слушаний дела, но она не казалась подавленной. Напротив, встретившись взглядом с Джоном, ободряюще улыбнулась ему. Сидящий позади неё Лунд выглядел настороженным. встретившись глазами с Кеннистоном, он злобно усмехнулся, но на его лице не было заметно обычной самоуверенности. Почтенный старик, председатель комиссии, начал заседание. Коротко огласив обстоятельства дела и результаты слушания, он перешёл к самому важному решению четырёх губернаторов. Его лицо всё время оставалось беспристрастным, но Джону казалось, что он выполняет свою работу с явным неудовольствием. Итак, выездная сессия Совета Губернаторов постановляет Ион Арнольд, Гор Холл, Магро и Джон Кеннистон виновны в преступном нарушении решения Ассамблеи Совета Губернаторов в самовольном проведении недостаточно опробированного и опасного для населения СОЛО-3 эксперимента. Они приговариваются к высшей мере наказания, применяемой в Федерации Звёзд, а именно к пожизненному заключению на одной из отдалённых необитаемых планет, Горхолл прошептал. Ого! Пусть только попробуют сделать это. Нас так просто не запугать. Однако его голос звучал далеко не так уверенно, как раньше. Председатель комиссии холодно взглянул на Капелянина, и тот, смутившись, опустил глаза. Итак, повторяю. Обвиняемые безусловно заслуживают самого сурового наказания, но надо признать, рассматриваемый случай невозможно оценить чисто на юридической основе. Мы обязаны учитывать, что ваш дерзкий, безрассудный поступок создал совершенно новую не предусмотренную законами ситуацию. За последние дни в совет губернаторов поступили заявки от нескольких десятков членов Федерации с просьбой применить метод Орнола на своих планетах. После долгих дискуссий совет дал на это разрешение. Кенистон не поверил своим ушам. Неужели борьба Орнола всё-таки привела к победе? Таким образом, продолжил председатель комиссии, Мы зашли в тупик. Заслуженное обвиняемым наказание пришло в явное противоречие с последним решением совета. Исходя из этого, а также учитывая ходатайства целого ряда губернаторов, представляющих в основном гуманоидные миры, мы решили ограничиться общественным порицанием, указанной выше четвёрки. Предупреждаем: в случае повторного нарушения законов Федерации Совет губернаторов оставляет за собой право ужесточить наказание виновных, учитывая дело Solo 3. В зале было необычайно тихо. Никто не ожидал такого благоприятного поворота событий. Председатель, однако, ещё не кончил зачитывать заключение. Наряду с вышеуказанным комиссия рассмотрела вопрос об ответственности ряда официальных лиц федерации, участвовавших так или иначе в данном инциденте. «Необходимо отметить, что администратор Варна Аллан проявила неумение работать в сложной нестандартной ситуации, а также плохое знание психологии населения планет с недостаточно высокой степенью развития цивилизации. Вследствие этого Варна Аллан понижается в должности на одну ступень». Норден Лунд торжествующе улыбнулся, но тут председатель сурово взглянул и на него. Комиссия также сочла, что в действиях субадминистратора Нордана Лунда эгоистические мотивы порой мешали выполнению его служебного долга. Лунд также понижается в должности на одну ступень. Зачитанное мною постановление получило одобрение секретариата совета, является окончательным и обжалованию не подлежит. После долгой паузы люди в зале робко заулыбались. Многие ринулись к передним рядам, чтобы пожать руку Кенистону и его друзьям. Раздались первые восторженные возгласы, а затем зал взорвался аплодисментами. Иона Арнолла и Магро подняли на руки, но вот с массивным гором-холлом не удалось справиться даже с самым сильным мужчином. Тогда капелянин хохоча сам подбросил к потолку несколько человек и под одобрительные крики ловко поймал их в воздухе. Кенистон не принимал участия в общем веселье. Он заметил, что сразу после окончания выступления председателя комиссии Варна Алан молча поднялась с окаменевшим серым лицом и пошла к выходу, и поспешил вслед за ней. Девушка заметила это и остановилась в ожидании у самых дверей. Неожиданно перед ней вырос Нордон Лунд. Лицо бывшего субадминистратора тряслось, глаза были налиты кровью. Сжав кулаки, он шагнул навстречу Кеннистону. Бодж, ты проклятый мерзкий примитив! Ты погубил мою карьеру, Варна остановила его презрительно усмехнувшись. Бросьте лунд. Вы сами сделали эту карьеру своими амбициозными интригами. Лунд, задравленно оглянулся на свою бывшую начальницу и внезапно сник. Опустив голову, он молча вышел из зала. Девушка проводила его тревожным взглядом и тихо сказала: "У вас появился смертельный враг, Джон". "Он не из тех, кто остаётся в долгу." Джон пожал плечами. Сейчас это меньше всего волновало его. "Варна", сказал он горько. "Вы тоже имеете основания ненавидеть меня". Девушка серьёзно взглянула на него. "Нет, Джон. Вы здесь ни при чём. Я оказалась в непривычной ситуации и наделала массу ошибок. Видимо, действительно ещё не созрела для столь ответственной работы". "Дьявол, о чём вы говорите?" взорвался Кеннистон. Каждому ясно, что ваши губернаторы предвзято отнеслись к вам. Вы старались найти лучшее решение, и всё же оно оказалось не самым мудрым и прозорливым, прервала его Варна и внезапно улыбнулась. Джон, не переживайте за меня. Кто знает, может быть, всё и к лучшему. Киннистон с восхищением смотрел на золотоволосую девушку. Ему хотелось сказать ей о многом, но как решиться на это? Между ними лежала бездна. Может ли дикарь из далёкого прошлого надеяться на любовь одной из самых блистательных девушек Федерации? "Я поздравляю вас, Джон", ласково сказала Варна. "Скоро ваша мечта исполнится, и вы вернётесь в свой дом". К этой очаровательной Кэрл. "Не сомневаюсь, вы будете очень счастливы вместе". "Варна, в отчаянии воскликнул Джон. Я давно хотел" Девушка выжидательно смотрела на него, но теннистон вдруг потерял дар речи. Тогда Варна грустно усмехнулась: "Я не прощаюсь с вами сейчас, Джон. Надеюсь, вы найдёте время и заглянете ко мне на корабль перед отлётом. Передайте вашей Кэрл привет и скажите, что я немного завидую ей". Она резко повернулась и вышла из зала, а Джон лишь стоял и как заворожённый смотрел ей вслед. Внезапно его захлестнула волна ликующих горожан. Несмотря на его протесты, Джона подняли на руки и понесли на площадь, где, казалось, собрался весь город. По широкому проходу среди тесно сгрудившихся людей шёл оркестр Национальной гвардии, одетый по случаю торжеств в парадную форму. Гремели барабаны, звучали фанфары, сотрясались летавры. Ярко наряженные девушки маршировали, искусно жонглируя жезлами. За оркестром медленно ехал открытый лимузин мэра, украшенный первыми луговыми цветами. Гаррис размахивал шляпой, приветствуя многотысячную толпу. Следом за ним тянулся караван автомобилей. Это ехали горожане, возвращающиеся в старый, добрый Мидлтаун. Позади машин шла процессия из самых крепких мужчин, не выпускающих из высоко поднятых рук Иона Арнола, Магро и Хубла. а чуть поодаль шагал громогласный гор-холл, облепленный восторженно визжащими малышами. Кенистон же смог вырваться из цепких рук своих обожателей и скрылся от них на соседней, сравнительно пустынной улице. Почти полчаса за дворками он пробирался к дому невесты, опасаясь выходить на широкие магистрали, где бурлил праздник. Наконец ему удалось проскользнуть к хорошо знакомому подъезду. И вскоре он уже сжимал в объятиях плачущую от счастья Кэрл. "О, Джон, ты свободен", шептала она, прижимаясь к его груди мокрой от слёз щекой. "Я побоялась прийти на заседание этой ужасной комиссии, но я ждала и надеялась". "Да, губернаторы признали нас невиновными", сказал Джон и вдруг почувствовал себя очень неловко. Ему показалось, что он целует чужую невесту. Собственно говоря, так и было на самом деле. В этот момент в комнату вошла озабоченная тётя Адама. "Джон, как хорошо, что вы пришли", воскликнула она. "Я не знаю, верить ли мне соседям, неужто мы можем вернуться домой? Упаковывайте вещи, миссис Адама", улыбаясь, ответил Джон. "Я отвезу вас на своём джипе". "О, я давно готова", с энтузиазмом воскликнула старуха. "На всякий случай все последние дни я готовилась к переезду". "Я так и заявила соседкам, Не задержусь ни единой минуты в этом ужасном забытом богом месте. Но знаете, что мне сказали сыновья миссис Борзак? Мы остаёмся здесь, в Нью-Мидлтауне. Вот что сказали эти сорванцы. И их поддержала почти вся молодёжь. Можете вы это понять, Джон? Через полчаса Кеннистон подогнал к дому свой джип и погрузил в него тюки и чемоданы. Выехав на бульвар, он попал в медленно движущийся к порталу поток машин. мимо проплывали белые небоскрёбы, так и не ставшие для большинства горожан родным домом. Колонна выехала за пределы купола, и её встретил тёплый ветер, несущий слабый запах зелени. Но в небе по-прежнему тускло светилось багряное солнце и перемигивали слабые звёзды. Караван проплыл мимо небольшого звездолёта Иона Орнола, окружённого чёрными башнями кораблей патруля. Джон долго оглядывался на них. Ему было грустно при мысли, что скоро его новые друзья уйдут к далёким мирам, и, может быть, навсегда. И с ними будет варно. Перевалив через гребень холмов, колонна торжественно въехала на улице Мидлтауна. Дома уже ожили. Ставни были распахнуты, жалюзи на окнах подняты, женщины в пёстрых фартуках, весело переговариваясь, не спеша сметали пыль со ступенек и садовых дорожек. Деловито гудели грузовики, развозя крупные вещи. Дети носились по городскому парку среди деревьев, на голых ветвях которых проклёвывались первые почки. Джонс свернул на Main Street и вскоре подъехал к старому коттеджу, который они оставили несколько месяцев назад. Впрочем, месяцев ли? Джону показалось, что с тех пор прошли долгие годы. Он остановил машину у тротуара. Миссис Адаме вышла из джипа и нерешительно подошла к веранде. Открыв дверь, она вдруг растерянно оглянулась, словно опасалась войти. "Ничего не изменилось", сказала она недоумённо. "Неужели всё было просто кошмарным сном? Но пыли, сколько пыли на крыльце. Сейчас я возьму тряпку". Внезапно она села прямо на ступеньки и разрыдалась. Кэрл напротив почему-то не спешил выходить из джипа. Чувствуя её пристальный взгляд, Джон обернулся и нарочито улыбаясь спросил: "Теперь ты счастлива, милая?" Она кивнула, не сводя с него серьёзных задумчивых глаз. Джон устал они по себе, и он торопливо сказал: "Я помогу перетащить в дом вещи, а затем, прости, должен буду отлучиться. Перед отлётом мне нужно повидаться с Горамом Холлом, но я скоро вернусь". Кэрл внезапно тихо сказала: "Нет, Кен. Не возвращайся". Он вздрогнул и протестующе воскликнул: "Опомнись, милая, что ты говоришь?" В глазах его невесты появилась грусть, но голос по-прежнему оставался твёрдым. "Мы не сможем быть вместе, Кен. И ты это отлично знаешь. В последнее время ты очень изменился, а я осталась прежней. Я слишком привязана к своей привычной, размеренной и спокойной жизни, а ты отныне брендижишь звёздам. А может быть, ещё и Джон понимал, что Кэрл говорила правду, ту правду, в лицо которой он сам не решался взглянуть. И всё же по инерции он ещё пытался возражать. Кэрл, ну как же наши планы? Наши прежнего Джона Кеннистона больше не существует. Поэтому не может быть и планов о свадьбе, детях, собственном доме. Для меня это трагедия. Но прости, это моё личное дело. Я знаю, ты будешь счастлив с ней. Девушка внезапно бросилась ему на шею, страстно поцеловала и спрыгнув на землю, побежала к дому. Когда Джон опомнился и вышел из машины с чемоданами в руках, обеих женщин уже не было видно. Дверь на веранду была заперта. "Прости", прошептал Джон и не оглядываясь, пошёл к джипу. Выехав из старого города, он на предельной скорости погнал машину и вскоре въехал на вершину одного из холмов. Здесь он остановился и, выйдя на каменистую площадку, долго смотрел на мидлтаун, словно прощаясь с ним. Затем взглянул на город под куполом и увидел небоскрёбы, залитые огнями праздничной иллюминации. Большинство молодёжи осталось там, в новом городе. Для них день отъезда родителей и близких стал праздником начала самостоятельной жизни. Эти ребята и будут новыми членами Федерации звёзд, подумал Джон. Их не тяготит мёртвую игру с прошлого. И возможно, они-то и возродят землю по-настоящему. Построят новые города, дадут жизнь новому поколению землян. Впрочем, кто знает? Звёздные корабли скоро вновь вернутся. Им быть может эти парни и девушки предпочтут отправиться к новым мирам. Старый Мидлтаун обречён. Рано или поздно он превратится в призрак, в тень далёкого прошлого. История о городе, перенёсшемся на край света, может со временем стать одной из легенд галактики. Никогда ещё Кеннистон не чувствовал себя таким свободным. С прежней жизнью было покончено, а новая могла начаться только там, среди далёких миров. Он станет звездным странником Одиноким скитальцем, чужим для землян и для жителей Федерации Он вновь уселся за руль и не спеша поехал к звездолетам Возвышающимся среди бескрайней равнины Миновав титанические башни кораблей патруля Он выехал к серебристой игле космолета Арнола У спущенного на землю пандуса его ждали Гор Холл издалека приветливо помахал рукой Его примеру последовали Магро и Джон Арнолд. Среди друзей была и Варна Алан. Не выдержав, она побежала ему навстречу, не скрывая счастливой улыбки. И тогда Джон Кеннистон понял, что и там, среди звёзд, он не будет одинок. Конец книги. Читал Алексей Крутиков.